«Меня мутит!» Арк морщился, чувствуя сильное головокружение. Тринадцать кормлений ракарда не прошли даром, наградив его аномии. «И мне еще повезло, что на тринадцатый раз это сработало!» Как бы то ни было, с тринадцатой попытки он достиг своей цели, закончив все приготовления, он начал охоту на вендига. «Ну, поехали!» Довольно рассмеялся Арк, глядя на приближающийся остров. Как только он запрыгнул на этот 50-метровый булыжник, из-под земли застроились потоки черной энергии, формируя темные силуэты с алыми глазами Вендиго. Поверхность островка быстро заполнилась 30 монстрами, окружившими арка. В любой другой момент он бы напрягся, но сейчас лишь сглотнул слюну в предвкушении. «Ну, давайте прокачайте мне духовную силу!» Оскалился он толпящимся вокруг тварям. «Я вас всех сожру!» Вендига оглушительно завизжали, отвечая ему, и бросились в атаку. Вытирая слюну с губ, Аркс командовал. «Ракард, понеслась! Запускай навык из высасывания крови! Активирую!» Ракард, распахнув крылья и светясь голубым, взлетел из-за спины хозяина. Появившееся кольцо света скользнуло вдоль его тельца летучей мыши, а затем разделилось на три кольца. Мгновение спустя уже четыре Ракарда носились над Вендиго и выкрикивали оскорбления. «Эй, жутики тупые! Если вы так жрать хотите, отведайте-ка моего дерьма!» Виндиго замерли на несколько секунд, не спуская с вампира глаз, а затем, разразившись яростными визгами, помчались за ним в догонку. Смеясь, Рокар держался в недосягаемости их языков. «Берегись и улетай!» Повинуясь его приказу, три летучих мыши бросились в рассыпную. За ними растеялись и Виндиго, пытавшиеся настичь наглую добычу. «Проще некуда!» Усмехнулся Арк, с удовольствием наблюдая за происходящим, а в этом и состоял его план умелое сочетание вампирских навыков и лунной иллюзии. Порядаться от такого количества виндиго негде, поэтому остается лишь положиться на насмешку ракарда. Решил он: Но рокард сможет увести лишь пятерых а это далеко не все монстры. А потом он додумался воспользоваться лунной иллюзией. Ведь если увеличить число ракардов, то и ситуация изменится, верно? Для отвлечения Виндига было неважно, кто применит иллюзию, но оставалась другая проблема — некуда было бежать от монстров. У клонов созданных лунной иллюзии не было никаких боевых навыков, и если они станут просто бегать кругами, пытаясь уйти от тварей, те рано или поздно загонят клонов в угол и развеются. Но Ракар другое дело. Его клоны могли летать, не опасаясь колючих языков Виндига, и не волнуясь о размерах островка, на котором будет охота. А если воспользоваться навыком высасывания крови, то можно будет забыть о перезарядке навыка». Вообще-то лонная иллюзия имела ограничение на использование один раз в день. Но, как и в случае со временем Слизи, при поглощении навыка ракардовским высасыванием крови такие условности игнорировались. «С таким раскладом мне самому страдать не придется, подумал Арк, глядя в спины преследующих ракарда виндига. Но он не считал это нечто само собой разумеющимся. Если бы он отправился напрямую в Драконию, Ему бы не пришлось выдумывать такую изощрённую стратегию, в игре все же работали кое-какие законы реальности. Когда ракарт и его клоны разлетались в стороны, вводя за собой два десятка Виндига, Арку осталось 10 тварей. Многовато, несмотря на то, что это всего треть от начального количества, если они сплотятся и накинутся на него, как в прошлый раз, есть риск снова свалиться с обрыва, но Арк подготовился и к такому исходу. «Они собираются! Розак, защитная стойка!» «Приготовься к удару!» «Клац, клац, клац!» Прощёлкав подтверждение, скелет замер перед хозяином, выставив щит и расставив ноги для большей устойчивости. Десяток скучковавшихся индиго с разбега влетели в щит Разака и, сдав в момент столкновения, громкий звон. Скелет содрогнулся, но не сдал ни шагу назад, выдержав сильный удар. «Клац, клац, клац!» Гневно застучав костями, Разак резко взмахнул щитом и слёзгодем отбросил от себя сразу пятерых врагов. Благодаря характеристике аркопривязанность, удар щитом скелета поднялся до продвинутого уровня. Навык Розака «Удар щитом» повысился. Удар щитом — продвинутый, пассивный. Ваш навык владения щитом становится более искусным, и отталкивать противника вы теперь можете еще эффективней. Также вы можете использовать удар щитом для того, чтобы ударить сразу пятерых врагов одновременно. В случае, если все пять попаданий успешны, расстояние, на которое отталкиваются противники, увеличивается. Защита щита увеличивается на 30%, урон от щита увеличивается на 45%, вероятность оцепенения увеличивается на 20%, а продвинутый удар щитом может быть использован 5 раз подряд. Хорошо, что я прокачал ему навык. Поначалу Арк раздумывал, стоит ли потратить привязанность на насмешку Ракарда или же на удар щитом Розака. У него было 134 единицы в этой характеристике, но в отличие от прокачки с начального до среднего уровня Поднять навык до продвинутого стоило целых 100 очков привязанности. Посомневавшись, Арк в итоге выбрал удар щитом. Количество монстров, попадающих под действие на смешки, увеличивалось с ростом уровня, однако тело Ракарда не выдерживало их слаженного натиска, поэтому Арк решил, что лучше будет усилить Розака, который к тому же еще и хозяина может прикрыть. Это был прекрасный выбор. Розак попал щитом по пятерым, нейтрализуя их. Учитывая тех, что убил Роккард, Арку осталось всего ничего, 5-6 монстров. «Отлично, Розак!» «Клац, клац, клац!» Скелет в ответ довольно загремел костями, его боевой дух подскочил после похвалы хозяина, и Розак еще энергично замахал щитом. В это время Арк вытянул руку и крикнул. «Исторжение души!» От его пальцев потянулась огромная прозрачная рука, слегка отличающаяся от той, что появилось раньше. Ногти выросли и заострились, будто на лапе демона. Но этим дело не ограничилось. Увеличилась скорость, с которой рука рванулась к жертве, а также стал больше кусок плоти, вырванной ей из плеча монстра. В результате Вендига потерял 20% здоровья. «Как я и думал, прокачка помогает!» — усмехнулся Арк, глядя на попытки чудовища зарастить рану. Его приготовления заключались не только в улучшении навыков питомцев. Его искусность в обращении с исторжением души росла очень медленно, несмотря на сотни и сотни применений навыков в Коронских горах. Тот прокачался всего на 30 единиц. Это все от того, что он в своё время не уделил навыку должного внимания. А если поднять уровень исторжения, не станет ли духовная сила прокачиваться быстрее? Что ж, это была отличная возможность для вложений. Арк так и поступил, вкинув 80 накопленных очков навыков в души. Исторжение души — средний, активный, 117 из 300. Повышение позволяет применять исторжение души к более могучим и злобным проклятым душам. Это не влияет на физический урон цели, но повышает урон духа. Вытянутую душу легче поглотить, из-за чего духовная сила растет быстрее. Бонус среднего уровня. При применении старжения души есть 2 шанс наложить на цель проклятие низкого уровня длительностью 10 секунд. Примечание. Исторжение души считается успешным, если наносит 70% урона или более. При гибели заклинатель получает ужасный урон, а его время возрождения будет увеличено до максимума в 96 часов. Определенное вложения себя окупали. До этого, чтобы поднять духовную силу на единичку, арку требовалось поглотить 5-7 Виндиго, теперь же с ростом осторожения до среднего уровня нужно было всего 4-6, способность поглощения явно улучшалась. Хоть разница и не велика, при охоте на десятки тварей эффект просто шикарный. И был еще шанс наложить на Виндиго проклятие, дебаф, который обычно снижал характеристики. Даже низкоуровневое проклятие опускало их на целых 10%. «Как неожиданно и приятно!» «Исторжение души! Исторжение души!» Арк возбужденно огляделся, продолжая поглощать души Виндига. Инстинктивно ощущая страх, монстры бежали прочь, но с захватом цели у исторжения был 70-процентный шанс попадания. Кроме того, островок был лишь 50 метров в диаметре, а с дальностью действия навыка в 30-40 метров этого явно было недостаточно, чтобы уйти от Арка. Прозрачная рука ухватила Виндига за шею, Принимаясь терзать его душу, визжая и брыкаясь, монстр уменьшился до размеров глазного яблока. Так он выглядел жалко, но Арк в его то положении жилось было неведомо. Не притворяйся няшкой и душе. Протянув руку и прикончив малявку, Арк поискал еще добычу. Оставшаяся четверка монстров дружно напала на него, что было бы опасно, если бы он уже не выработал контрразмера для такой ситуации. У вас нет шансов, темный танец! Ноги Арка замелькали в танце, и он исчез подобно призраку. Степень завершения темного танца — 60%. Как только он применил темный танец, его степень завершения достигла 60%. К счастью, подскочил его уровень уклонения, но Арк помотал головой. «Нет, этого мало. Мне не добровать, если степень завершения поднять еще выше». Ведь если степень завершения темного танца достигнет 70%, включится чешуя тьмы, которая уменьшит уклонение, но на треть повысит защиту. До этого момента все было неплохо, но чешуять тьмы плоха тем, что у нее низкая вероятность отражения атак. Для Арка, который намеревался поглощать души монстров на все 100%, это было неприемлемо. Поэтому он начал немедленно делать ошибки, опуская степень завершения до 65%. Он уже был готов приступить к поглощению, как вдруг его пронзила ужасная мысль. «Я не могу упустить ни одного очка духовной силы из-за удара щитом Разака. В его голове Виндиго уже не были монстрами. Они превратились в энергию, питающую его духовную силу. «Сопротивление бесполезно!» — хохотал Арк. «Я сожру ваши души прежде, чем вы сдохнете! Исторжение души! Исторжение души!» Как гневный призрак, Арк носился по острову, пожирая души Вендиго. Его прозрачная рука гонялась за монстрами, куда бы они ни пытались бежать. Его не волновало, какая из в прицеле. Он просто хватал ближайшую. За 5 минут он избавился от этих двух групп монстров, потеряв при этом 30% своего здоровья. Розак, сдерживавший их, потерял в два раза больше, но сложность была не в этом. Самой опасной частью было разобраться с теми тварями, которых таскали за собой Ракарт и его клоны. Хорошо еще, что был простой способ. Ракарт, давай дальше!» «Понял! Выполняю! Клон номер один! Бей всех подряд!» Это была голосовая команда для лунной иллюзии, чтобы то начало сражаться. Когда Рокард отдал приказ, клон немедленно бросился на Вендиго и тут же исчез, развеянный единственным прикосновением шапастого языка чудовища. «Это же всего лишь мой клон! Почему вдруг мне нехорошо?» — проворчал Рокард, потирая щеку. Клон исчез, оставив пятерку бесхозных Вендиго, на которых уже глядели горящими глазами Арка и розак. «Так, еще розак! Розак, готовься!» Клац-клац-клац. Само собой, с пятью противниками справиться проще, чем с десятью. Розак легко блокировал их натиск, а Арк снова начал поглощать души. Сожрав еще пятерку, он приказал Рокарду уграбить еще одного клона, отпуская следующую группу монстров. И таким нехитрым образом Арк управился со всеми Виндига за какие-то полчаса. Ммм, солёненькие. Арк к языком. Его показатель опыта и едва сдвинулся после победы над тремя десятками вендига, а духовная сила за эти полчаса поднялась на 4 единицы. Он изучил этот навык неделю назад, и, придя в Хворонские горы, за все это время поднял характеристику лишь на 7 пунктов, поэтому сейчас была просто сумасшедшая скорость поднятия духовной силы. Тем не менее, за это приходилось расплачиваться. «Хозяин, я потратил все лунные иллюзии!» Приблизившись к Арку, Рокард буквально излучал чувство голода. Довольно лицо Арка тут же побледнело. Все навыки, полученные вампиром через высасывание крови, были израсходованы. Иными словами, для повторного их вылучения ему снова нужно было пить кровь. Это было единственное, чего Арк боялся в этой охоте за духовной силой. Лунная иллюзия в исполнении Рокарда была крайне важна для этого плана, а для получения этого навыка вампиру требовалось выпить кровь хозяина. Загвоздка была в том, что высасывание крови поглощало абсолютно случайный навык, не зная заранее, что выпадет в лотерея. В прошлый раз все сложилось нужным образом лишь в тринадцатой попытке, и если Арк хотел плотно поохотиться на Вендиго, то ему еще далеко не раз предстояло повторить малоприятную процедуру. Из-за нее он вновь чувствовал себя пленником Каракула. «Что значит все потратил? Ты ж заполнил обе ячейки!» Встретил он Раккарда хмурым взглядом. «А вы не заметили, как один из клонов паги пока выдрались? Я быстро вызвал нового, чтобы держать Вендига. Разве я не молодец?» «Ах ты!» Арк хотел как можно дольше растянуть применение лунной иллюзии. Ракарду уже довелось попробовать крови хозяина, когда он пытался разместить иллюзию в обе своих ячейки навыков, и Арк, как он сам был уверен, видел сейчас хитрецы сквозь. Ракард просто хотел еще крови, возможно, он даже нарочно отправил клона на смерть, но доказать это было невозможно. «Ты не опасаешься за свою дальнейшую жизнь!» «Вы это к чему?» Ракард состроил невинные глазки. «Я сделал так, потому что увидел опасность. Я верный фамильяр?» Лучащиеся преданностью очи вампира, не отрываясь, смотрели в полные горечи и желание отомстить глаза Арка. «Твою мать, все понятно. Дай только подготовлюсь по-быстрому». Вздыхая, он приготовил себе травяной отвор, который должен был снять с него симптомы анемии. Покончив с лекарством, Арка вытянул шею, подставляя ее недовольно брюзжащему Рокарду. «Фу, после этой штуки вы воняете это травой?» «Мне не нравится. Жить надоело!» — рявкнул теряющий терпение Арк. «Ладно, ладно, я все понял. Сейчас начну. Ам!» Вцепившись в шею, Рокард захлюпал. Чувствуя нахлынувшее головокружение, Арк глубоко вдохнул и медленно выдохнул. В этот раз на все про все ушло 20 попыток. Радон и Розок с жалостью глядели на бледного, как полотно хозяина, но тот лишь тиснул зубы и встал на ноги. «Нет времени рассиживаться!» «Духовная сила! Мне нужно быстро увеличить духовную силу!» «Прекрасно!» – хихикнул вампир. Пойдем на охоту, хозяин!» «Да, я хочу поохотиться!» Роккарт вытер рот и ухмыльнулся. У Арка же по коже побежали мурашки. Впервые в жизни он испугался своего питомца.